Глава 12 Половая система. Индивидуальное развитие. У половой системы человека есть две функции – сохранение и продолжение человеческого рода и секреция гормонов. Можно сказать и так, что функция всего одна – сохранение и продолжение рода, поскольку секреция гормонов органами половой системы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 Получение признаков от двух различных особей способствует быстрой эволюции. А что такое эволюция? Это развитие, повышение способности приспосабливаться к изменчивым условиям окружающей среды и так далее. Структура мужской и женской половых систем различна. Но в их строении есть нечто общее. Как у мужчин, так и у женщин, половая система состоит из двух групп органов – наружных и внутренних. Среди внутренних половых органов ведущую роль играет половая железа, вырабатывающая половые клетки. Все прочие структуры, относящиеся к внутренним половым органам, представляют собой выводные пути для половых клеток и добавочные, второстепенные железы. Мужская половая система. Органы мужской половой системы анатомически подразделяются на внутренние яички, придатки яичек, семивыводящие пути, предстательную железу и семенные пузырьки и наружные, половой член и мошонка. Главным органом мужской половой системы являются мужские половые железы, называемые яичками или семенниками. Яички – парный орган. Яички выведены наружу. Они располагаются в мошонке, в специальном мешочке, имеющем несколько оболочек, наружной из которых является кожа. Одна из оболочек мошонки образована гладкими мышцами, которые могут непроизвольно сокращаться, например, на холоде, поднимая яички кверху. У зародыша человека мужские половые железы закладываются и развиваются в брюшной полости. Лишь к моменту рождения они опускаются в мошонку. Опущение яичек является одним из признаков доношенности новорожденного. У взрослого мужчины Яичка имеет длину 4-6 сантиметров. ширину 2,5-3,5 половиной сантиметра и весит 15 30 грамм. Обратите внимание: яички относятся к внутренним половым органам, а вот мошонка к наружным. В природе все устроено со смыслом. Зачем же понадобилось выводить яички наружу? Не проще было бы оставить их в брюшной полости? Вместе их закладки и развитие. Дело в том, что мужские половые клетки, называемые сперматозоидами, очень чувствительны к действию высоких температур, потому что сперматозоиды практически лишены цитоплазмы. Реакции, протекающие в цитоплазме, могут переводить лишнее тепло в молекулярные связи, предохраняя тем самым ядро от перегрева. Сперматозоиды лишены подобной защиты, и потому внутренняя температура брюшной полости для них губительна. Для выработки и хранения сперматозоидов нужна температура около 32 градусов Цельсия, поэтому яички и выведены наружу. Объяснение вызывает другой вопрос – Почему сперматозоиды лишены цитоплазмы? Потому что им надо быть как можно легче, чтобы быстро достичь женской половой клетки яйцеклетки и оплодотворить ее. Сперматозоиды живут недолго, в среднем несколько часов. И задача у них всего одна – доставить генетический материал, хранящийся в ядре до яйцеклетки. Имеет длину около 0,05 мм и состоит из головки, шейки и хвоста. Головка сперматозоида состоит из ядра и лежащей перед ним акросомы. Акросома – это специфический органоид сперматозоида, который представляет собой мембранный пузырек, наполненный ферментами. При контакте сперматозоида с яйцеклеткой акросома лопается. Содержащиеся в ней ферменты растворяют оболочку яйцеклетки, давая сперматозоиду возможность проникнуть внутрь. В шейке сперматозоида содержатся митохондрии. Они выделяют энергию, необходимую для движения хвоста самой длинной части сперматозоида. Хвост представляет собой совокупность длинных микротрубочек. Движения хвоста толкают сперматозоид вперед. Сперматозоиды вырабатываются в системе извитых канальцев, которые находятся внутри яичка. Выработку производят особые эпителиальные клетки, выстилающие канальцы изнутри. В мошонке сзади и сверху от яичка располагается придаток яичка – парный орган, служащий для созревания, накопления и продвижения сперматозоидов. Придаток представляет собой длинный узкий проток для продвижения сперматозоидов, свернут в подобие вытянутого в длину клубка, упакованного в соединительно-тканую капсулу. Общая длина протока придатка яичка составляет 6-8 метров. Из придатков сперматозоиды по семи выводящим протокам поступают в мочеиспускательный канал. По пути они проходят через предстательную железу, непарный орган, который находится под мочевым пузырем. Предстательная железа вырабатывает компоненты так называемой семенной жидкости, которые обеспечивают жизнеспособность сперматозоидов. Другую часть семенной жидкости, разжижающие компоненты, вырабатывают семенные пузырьки, парный орган, расположенный позади мочевого пузыря. Смешиваясь с семенной жидкостью, сперматозоиды образуют сперму конечный продукт мужской половой системы. Сперма выделяется наружу через орган выделения половой член. Эндокринная функция яичек Эндокринная функция яичек заключается в выработке мужских половых гормонов, называемых андрогенами тестостерон, дегидротестостерон и небольшого количества женских половых гормонов эстрогенов. Андрогены обеспечивают формирование вторичных мужских половых признаков и поддержание функции размножения. Половые признаки подразделяются на первичные и вторичные. К первичным мужским половым признакам относятся яички с придатками, семенные пузырьки, предстательная железа, половой член с мошонкой. Первичные половые признаки имеются при рождении и определяют пол человека. Ко вторичным мужским половым признакам относятся понижение и огрубление голоса, рост волос на лице и теле по мужскому типу, увеличение размеров полового члена и яичек до генетически заданного максимума, пигментация мошонки и сосков, формирование мужского типа лица и скелета. Вторичные половые признаки развиваются после рождения, потому они и называются вторичными. Кроме того, андрогены оказывают стимулирующие действия на рост мышц, поэтому у мужчин мускулатура более выражена, чем у женщин. Женская половая система. Органы женской половой системы подразделяются на внутренние яичники маточные или фаллопиевы трубы, матку и влагалище, и наружные – лобок, малые и большие половые губы и клитор. Органы женской половой системы достигают полного развития с наступлением полового созревания, когда устанавливается их циклическая деятельность, менструальный цикл. Главным органом женской половой системы Является яичник небольшой парный орган овальной формы. Располагаются яичники в малом тазу. Яичники состоят из соединительной ткани, опорная структура и коркового вещества, в котором находятся небольшие шаровидные образования, называемые фолликулами. В каждом фолликуле находится одна женская половая клетка.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 Суть циклической деятельности женской половой системы, называемой менструальным циклом, заключается в циклической выработке новых яйцеклеток взамен неоплодотворенных. При беременности этот цикл прерывается. Матка – это непарный, гладкомышечный полый орган, в котором развивается зародыш и вынашивается плод. Матка расположена в полости малого таза, между мочевым пузырем находится спереди матки и прямой кишкой находится позади матки. Основной функцией матки является вынашивание и рождение плода. Матка состоит из трех слоев – наружного соединительно-тканного, среднего мышечного, образованного гладкими мышечными клетками – И внутреннего эпителиального. Мышечный слой – наиболее толстый слой матки. Сокращение мышечного слоя обеспечивает рождение плода. Матка выдавливает плод наружу. Размеры матки у взрослой нерожавшей женщины составляют 7-8 сантиметров в длину и 4 сантиметра в ширину. Весит матка 40-60 грамм. У рожавших женщин матка несколько увеличена. Благодаря высокой эластичности стенок матки, этот орган в период беременности может увеличиваться в объеме в несколько раз. Матка сообщается с влагалищем эластичным мышечным образованием трубчатой формы, которая открывается наружу. по влагалищу проходит рождающийся плод. От рождения вход во влагалище перекрыт особой соединительно-тканной пленкой, которая называется девственной плевой. Девственная плева защищает внутренние органы женской половой системы от проникновения возбудителей инфекционных заболеваний. Также защитную функцию выполняют наружные женские половые органы, лобок – самый нижний участок брюшной стенки, покрытый волосистым покровом и образованные кожными складками большие и малые половые губы. Клитор – небольшой непарный бугорок развивается из того же эмбрионального зачатка, из которого у мужчин развивается половой член. Функция клитора – сенсорная – Он богат нервными окончаниями. Эндокринная функция яичников. В фолликулах яичников образуются женские половые гормоны, которые называются эстрогенами. Это эстрадиол, эстрон и эстриол. Эстрогены регулируют развитие яичников и созревание фолликулов. стимулируют развитие матки, маточных труб, влагалища и молочных желез, обеспечивают появление вторичных половых признаков, таких как развитие фигуры по женскому типу, оволосение по женскому типу, развитие молочных желез и начало менструаций. Также эстрогены участвуют в регуляции менструального цикла. Кроме эстрогенов, В яичниках вырабатывается прогестерон, гормон, основной функцией которого является подготовка женского организма к беременности. Подобно тому, как в яичках мужчин вырабатывается небольшое количество женских половых гормонов, в яичниках женщин вырабатываются мужские половые гормоны андрогены. Как и эстрогены в мужском организме, так и андрогены в женском существенной роли не играют, но для нормальной жизнедеятельности организмов они все же нужны, поскольку участвуют в ряде биологических процессов. В организме нет ничего лишнего. Оплодотворение и развитие зародыша человека. Оплодотворение – представляет собой слияние яйцеклетки и сперматозоида, которое происходит в начальной ближней к матке части маточных труб яйцевода. Яйцеклетка продвигается из яичника по маточной трубе к месту встречи со сперматозоидами благодаря сокращению мышечной оболочки трубы и однонаправленному движению ресничек эпителия яйцевода. Сперматозоиды, как уже было сказано, движутся при помощи жгутиков. К яйцеклетке приближается много сперматозоидов, но внутрь нее проникает только один. После этого вокруг яйцеклетки образуется так называемая оболочка оплодотворения, препятствующая проникновению других сперматозоидов. Ядра сперматозоида и яйцеклетки сливаются воедино. В результате слияния двух ядер с половинными наборами хромосом образуется клетка, содержащая полный набор хромосом. Эта клетка называется зиготой. Спустя примерно сутки после оплодотворения зигота начинает дробиться вспомните про методическое деление на клетки, называемые бластомерами. Процесс дробления длится трое-четверо суток. Все это время зародыш продвигается по яйцеводу к матке. На пятые сутки он попадает в матку и около двух суток находится в ней в свободном, неприкрепленном положении. На седьмые сутки после оплодотворения на поверхности наружной оболочки зародыша появляются выросты, похожие на ворсинки, которые внедряются в слизистую оболочку матки и прикрепляют зародыш к стенке матки. Этот процесс называют имплантацией. На четвертые пятнадцатые сутки устанавливается непосредственный контакт между ворсинками зародыша и сосудами матки. Начинается образование плаценты, ее также называют детским местом. эмбрионального органа, осуществляющего связь между организмами матери и плода. Благодаря плаценте питание зародыша и его снабжение кислородом осуществляются непосредственно из крови матери. От плаценты к зародышу идет пуповина, пупочный канатик, образование, содержащее кровеносные сосуды, артерии и вены. Пуповина довольно длинная, у человека в среднем 50-70 сантиметров. Это позволяет плоду относительно свободно двигаться в полости матки. Мы рассмотрели первый период развития зародыша человека, который называют периодом имплантации. Он длится от момента оплодотворения до начала формирования плаценты. Главные события этого периода: характерно быстрое планомерное дробление, продвижение оплодотворенной яйцеклетки по маточной трубе к полости матки и прикрепление зародыша к стенке матки. Дальше идет эмбриональный период, который длится с третьей по двенадцатую неделю беременности. Внутутробное развитие зародыша продолжается. Образуются зачатки всех важнейших органов и систем, происходит формирование туловища, головы, конечностей, идет развитие плаценты. В конце этого периода эмбрион, так называется зародыш в начальный период своего развития, становится плодом. В отличие от эмбриона, плод имеет строение, схожее со строением человеческого организма. С тринадцатой недели начинается плодный период, третий и последний период развития зародыша человека. Плодный период заканчивается рождением ребенка. Этот период характеризуется быстрым ростом плода, развитием всех его органов. К тридцатой неделе плод развивается настолько, что способен выжить в случае преждевременных родов. Обратите внимание, зародыш, находясь в матке, не дышит. Кислород он получает от матери через плаценту, и ей же отдает углекислый газ. Ребенок начинает дышать самостоятельно с момента рождения. Внутриутробное развитие у человека продолжается 38-40 недель. После его завершения наступают роды. Длина тела новорожденных детей в норме составляет от 45 до 55 сантиметров, а вес от 2,6 до 4 килограмм. Развитие человека после рождения. В жизни человека с учетом морфологических и функциональных особенностей выделяют следующие периоды. Первый Новорожденный от момента рождения до 10 дней. Второй грудной возраст от 10 дней до 1 года. Третий раннее детство 1-3 года. Четвёртый первый детский период 4-7 лет. Пятый второй детский период 8-12 лет у мальчиков и 8-11 лет у девочек. Шестой Подростковый возраст – 13-16 лет у мальчиков и 12-15 лет у девочек. Седьмой. Юношеский возраст – 17-21 год у мальчиков и 16-20 лет у девочек. Восьмой. Первый период зрелого возраста – 22-35 лет у мужчин и 21-35 лет у женщин. Девятый. Второй период зрелого возраста – 36-60 лет у мужчин и 36-55 лет у женщин. Десятый – пожилой возраст – 61-74 года у мужчин и 56-74 года у женщин. Одиннадцатый – старческий возраст – 75-90 лет. Двенадцатый – долгожители – от 90 лет и более. Каждый возрастной период характеризуется определенными особенностями в строении и функционировании организма. Так, например, у новорожденного ребенка длина головы составляет 1 четверть всей длины тела, а у взрослого только 1 восьмую. Мускулатура у новорожденных детей развита слабо, Грудной период характеризуется активным ростом и развитием организма, всех его органов и систем. За один год, в течение которого длится грудной период, рост ребенка увеличивается примерно на 25 см, а вес в 2-2,5 раза и достигает 10-12 кг. Следующий за грудным период раннего детства – Рост заметно замедляется, увеличение веса также происходит гораздо медленнее, чем на первом году жизни. Но это замедление не означает снижение развития, просто оно идет несколько другим путем. В этом периоде все органы укрепляются, повышается их работоспособность. В развитии лидирует опорно-двигательная система. Первый детский период увеличение роста опережает увеличение массы тела. Происходит вытягивание организма в длину. Во второй детский период организм сначала больше растет в ширину, чем в длину. И в этот период увеличение веса опережает увеличение роста. Но к концу периода рост усиливается. Активно развивается мышечная система, Начинает усиливаться работа половых желез, которая вызывает анатомо-физиологические различия в развитии мальчиков и девочек. В подростковом периоде происходит половое созревание организма, которое сопровождается весьма активным, можно сказать, суперактивным физическим развитием. Перемены, происходящие с организмом в подростковом возрасте, обусловлены активизацией эндокринной системы, увеличением выработки различных гормонов, главными из которых являются гормон роста, половые гормоны и гормоны щитовидной железы. Половое созревание организма в этом периоде начинается с появления вторичных половых признаков. Роста волос на лобке и в подмышечных впадинах пигментации наружных половых органов, изменений фигуры. Половое созревание у девочек наступает примерно на 1-1,5 года раньше, чем у мальчиков. Одновременно с половым созреванием идет интенсивное увеличение роста. Пик этого процесса у девочек приходится на период с 12 до 14 лет, когда рост увеличивается на 8-10 сантиметров в год. К 16 годам организм постепенно перестает расти. У мальчиков пик увеличения роста приходится на 14-15 лет, когда он достигает 10-12 сантиметров в год. К 18 годам наступает постепенная остановка роста. Вес тела в подростковом периоде и у мальчиков, и у девочек – увеличивается в среднем на 3-6 кг в год. Происходит быстрый рост и развитие всех частей тела и всех органов. Темпы роста отдельных частей тела разнятся, и эта неравномерность приводит к появлению временного нарушения координации движений, которые становятся неуклюжими и угловатыми. В этот период следует уделять особое внимание осанке, потому что ее нарушения очень трудно исправлять, гораздо легче предупредить их появление. Зрелый возраст разделяется на два периода. Первый период с 22 до 35 лет характеризуется прекращением, точнее завершением развития организма, который в этом периоде функционирует с максимальной эффективностью. Во втором периоде с 36 до 60 лет начинается постепенная эндокринная перестройка организма, запускаемая угасанием функций половых желез. Этот процесс называется климаксом. Климакс характеризуется значительным снижением всех функций организма, в первую очередь эндокринных желез, снижение выработки гормонов, регулирующих все процессы в организме, приводит к вторичным изменениям, таким как атрофия кожных покровов, поседение и выпадение волос, сокращение объема и снижение тонуса скелетной мускулатуры, ограничение подвижности в суставах, изменения в костной ткани, особенно они выражены у женщин. В этом периоде могут появляться признаки различных заболеваний. Пожилой и старческий возрасты характеризуются дальнейшим снижением активности органов и систем организма. Молочная железа. Молочные железы парные железы внешней секреции, отвечающие за выработку молока, питательной жидкости для вскармливания потомства. Выработка молока называется лактацией. У человека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 Один из вторичных женских половых признаков. Молочная железа состоит из железистой ткани, в которой вырабатывается молоко, жировой ткани и соединительной ткани, выполняющей опорную функцию. Железистая ткань образует дольки, окруженные жировой тканью. На поверхности молочной железы имеется небольшой выступ – грудной сосок. У верхушки соска находятся небольшие отверстия представляющие собой окончание молочных протоков по этим протокам молоко поступает от железистой ткани к соску количество жировой и железистой ткани сильно различается у разных женщин разные размеры груди груддное молоко вырабатывается железистой тканью молочных желез под воздействием гормона Пролактина – одного из гормонов гипофиза. Вес молочной железы у молодых нерожавших женщин составляет 150-200 граммов, но в период кормления ребенка может увеличиваться до 900 граммов. Послесловие. Примите поздравления. Вы изучили свой организм. Теперь вы знаете, что, где, как, почему и зачем – происходит внутри нас. А еще вы знаете, как нужно вести себя, чтобы сохранить здоровье. «Сценция потенция эст», говорили древние римляне, «знание – сила». С каждым освоенным учебником, с каждой прочитанной книгой в вас прибавляется сил. И это замечательно!